Деревня. Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновения, где льётся дней моих невидимый поток на лоне счастья и забвенья. Я твой. Я променял порочный двор серцей, роскошные пиры, забавы, заблуждения. На мирный шум дубров, на тишину полей, на праздность вольную, подругу размышлений. Я твой. Люблю сей тёмный сад с его прохладой и цветами, сей луг, уставленный душистыми скирдами, где светлые ручьи в кустарниках шумят.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 Я здесь от суетных хаков освобождённый, учусь в истине блаженственной ходить, свободной душой закон боготворить, рабтанью не внимать, толпы не просвещённой, участием отвечать за стеньчивой мольбе и не завидовать судьбе злодея иль глупца в величии неправом. Оракулы веков Здесь вопрошаю вас. В уединении величавом слышнее ваш отрадный глаз, он гонит лени сон угрюмый, к трудам рождает жар во мне, и ваши творческие думы в душевной зреют в глубине. Но мысль ужасная здесь душу омрачает. Среди цветущих нив и гор друг человечества печально замечает везде невежество, убийственный позор. Не видя слёз, не внемля стона на пагубу людей избранная судьбой, здесь барство дикое, бесчувство, беззакона присвоило себе насильственный лазой. И труд и собственность, и время земледельца, склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, здесь рабство тощее влочиться по браздам неумолимого владельца. Здесь тягостный йрем до гроба все влекут, надежды склонности в душе питать не смея, Здесь девы юные цветут для прихоти бесчувственной злодея. Опоры милые стареющих отцов, молодые сыновья, товарищи трудов из сехи на родной идут собою умножить дворовые толпы измученных рабов. О, если б голос мой умел с сердца тревожить По что в груди моей горит бесплодный жар, и не дан мне судьбой витийство грозный дар? Вижу ль, о, друзья, народ неугнетённый, и рабство падшее по манию царя, и на отечеством свободы просвещённый. Взойдёт ли наконец прекрасная заря?